ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ «Как хорошо, что вы зашли, Агаточка. Так неожиданно. Я как раз собиралась попить кофе, спуститься в буфет, а тут вы. Ах, какие прелестные пирожные. Знаете, чем меня порадовать? Как поживаете, дорогая?» Артемида развязывала лиловый бант на коробке и говорила, не останавливаясь. «Я даже не стала звонить ей, чтобы предупредить о своем приходе, потому что она всегда была на рабочем месте». в сером костюме, безупречно подогнанном по статной фигуре и с розовым бантом на внушительном бюсте. «Прекрасно, что вы зашли. Сейчас я налью нам кофе». «Благодарю вас, Артемида. Я случайно оказалась поблизости и решила зайти к вам. Так и тянет, знаете, в родные пенаты». «Да уж, да уж. Для вас тут всех дом родной, это вы правы. Музей надо любить трепетно. Другие люди у нас не задерживаются. Музей — это храм». «Святое место. Здесь можно работать, только если душа чиста. Вы ведь согласны со мной?» Я кивнула, отпив кофе. Кофе Артемида варила божественный. «У нас на прошлой неделе уволилась та неприятная дама, новый главный бухгалтер. Я сразу поняла, что она не сработается. Разве это специалист? Она бегала в кабинет господину Лунцу по десять раз на день. Как это возможно, так отвлекать руководство?» «Если ты специалист, то сиди и работай на своем рабочем месте. Вы ведь согласны со мной, а дел связи с общественностью. Вы их там знаете. Как свяжутся с кем-нибудь, так просто караул. И ведь все ко мне, все через меня». Я, понимающе кивнула. «Ах, какие прелестные пирожные. Спасибо вам, милая. Я, пожалуй, возьму еще одно. Они же легкие, не очень вредно для печени». Она откусила пирожное, а я быстро воспользовалась паузой. «И как выживает наше дорогое руководство? Как дела у господина Лунца?» «Неплохо, неплохо», — закивала Артемида, энергично пережевывая. «Он такой потрясающий человек. Это такая трудоспособность, такая самоотдача. Горит на работе, сгорает, всего себя отдает делу, искусству». «Да-да», — подхватила я, — «совершенно с вами согласна. Я заметила, что он в последнее время выглядит усталым. Много работы, какие-то выставки опять перевозили в другие музеи, важные экспонаты». «Да что вы!» Артемида сделала большие глаза и даже перестала жевать. «Что вы такое говорите, помилуй бог? Господин Лунц в отменной физической форме. Я стала заваривать его травяной чай, он хорошо влияет на сосуды». «Может быть, мне просто показалось?» — быстро исправилась я. «Скорее всего, скорее всего», — закивала Артемида. «Вы когда проверяли зрение? При вашей профессии это ведь крайне важно». А попейте таблетки с черникой, мой вам совет. И я бы на вашем месте. Она зачем-то оглянулась на дверь, потом наклонилась над столом поближе ко мне и заговорщическим видом сообщила: Активнее пользовалась бы декоративной косметикой. Вам это вовсе не повредит, поверьте, моя дорогая. Останьте поярче, глядишь и замуж выйдите. Кстати, как ваша личная жизнь? Она удобно устроилась в кресле, приготовившись смаковать рассказы о моих кавалерах. Как правило, это становилось поводом к воспоминаниям о ее собственных ухажерах, обивавших ее пороги в молодости, однако почему-то так и не сумевших добиться ее расположения. Но я пришла сюда вовсе не для романтических историй. Я просто слышала, что господин Лунд собирается отправить куда-то за границу несколько наших основных экспонатов, несколько картин. Это ведь такое нервное дело». «Вы опять что-то напутали», — покачала головой Артемида. «У нас никто никуда пока не едет, висят себе все как миленькие». «А к нам в последнее время ничего не привозили, и вроде бы господину Лунцу недавно приезжали какие-то международные эксперты. Как он только все успевает. Часто остается работать по вечерам?» Артемида вдруг отставила свою чашку, тщательно вытерла пальцы с салфеткой и взяла меня за руку. «Агаточка?» сказала она проникновенно, «я ведь давно за вами наблюдаю, и я догадываюсь, что с вами происходит». «Да?» — искренне удивилась я. «Да?» — Артемида размашисто кивнула, тряхнув высокой прической. «Деточка, мне кажется, что в последнее время вы слишком интересуетесь господином Лунцем. Приходите в неназначенное время, более того, даже не в часы приема, ведь вы влюблены в него, да?» Я поперхнулась кофе и закашлялась, что было воспринято Артемидой как чистосердечное признание. Она сжала мою руку так сильно, что я ойкнула и продолжила. «Я посоветовала бы вам оставить надежду, ведь господин Лун женат, и он прекрасный семьянин». Мне оставалось только кивать и делать жалобные глаза, чтобы она меня отпустила. «Я ведь давно стала замечать это за вами», — Артемида прищурилась. «Это повышенный интерес. Я вас прекрасно понимаю, он такой интересный мужчина и необыкновенный человек, но все же... Да, он оказывал вам знаки внимания, но только потому, что ценит вас как редкого специалиста. И не более того. Оставьте надежду. Это все напрасно, уверяю вас. Смиритесь, и вам станет легче». Мне ничего не оставалось, как попрощаться с Артемидой, поблагодарить ее за ценные советы и постараться не расхохотаться прямо в приемной. Я вышла на улицу, села в машину и поехала в бассейн, где мы договорились встретиться с Мартой. К началу сеанса я опоздала, быстро переоделась и нашла Марту уже на дорожке в бассейне. Я была у Артемида, она решила, что я втрескалась в лунце. Начала была я, но тут же пожалела, что сказала об этом Марте в воде, потому что испугалась, что она утонет от смеха. — А зачем тебя вообще туда понесло? — спросила она, когда перестала смеяться, отплевываться и кашлять. «Да хотела узнать кое-что про картину. Про копию, ну, ты поняла. А Артемида решила, что я проявляю нездоровый интерес к ее шефу. Она давно за мной заметила. Отпираться было бесполезно». Артемида сидит в духоте. Вот у нее едет крыша. Весь ее мир приемная, доспехи, бронзовые дикобразы и центр вселенной господин Лунц. Единственный и неповторимый. «Так ты что-нибудь узнала, кроме как о своей пагубной страсти?» «Да нет, конечно». «Послушай, а может пока оставить все это? Претензий к тебе никто не предъявляет? Подозрений? Ни у кого никаких нет. Если бы были, то уже бы поползли слухи. Ты же знаешь, как это бывает в нашем болотце под названием «Мир искусства». В конце концов, у тебя даже есть предположение по поводу подлинника, если вдруг к тебе начнут задавать вопросы какие-либо серьезные инстанции. «Это не предположение. Я знаю, что это подлинник. Я же тебе сказала». «Ну, хорошо, как скажешь, но я бы, наверное, оставила эту историю в покое. Не буди лихо. Пусть идет, как идет. Никто никого не трогает». «Ничего себе не трогает», — возмутилась я. «А мои фотографии, а ворона, а сообщения с угрозами». «Спокойно. Включим рациональный подход. Во-первых, все эти три факта могут быть вовсе не связаны между собой. Ворона упала к тебе в окно от сердечного приступа. Как твоя соседка». И именно, ворона с инфарктом, а фотографии мог испортить кто-то, кто сильно тебе завидует и при этом неплохо разбирается в компьютерах. А по СМС угрожают вовсе не мне, а райским птицам? То есть надо звонить в общество охраны животных? Ну, тут, конечно, не все понятно. Хотя правитель этих самых угроз мог вполне ошибиться номером. То, что он псих, ясно как белый день. Тут сомнений вообще быть не может. А вот он ткнул пальцем в телефонную книжку. «А может, просто ошибся на одну цифру, но ты их все равно не стирай, пусть будут на всякий случай, а ты пока просто постарайся успокоиться». «Пока случай не настал», — добавила я. Мы поплавали, сходили на массаж и в сауну, Марта рассказывала мне про детей и про то, что ей скоро придется расставаться с Амидеем, поскольку она уже почти закончила приводить в порядок его саркофаг. Потом она стала расспрашивать меня про Марка, и у меня сразу поднялось настроение». Но рассказов о наших романтических прогулках и ужинах при свечах ей было явно мало. «А как он в постели?» — поинтересовалась моя любопытная подруга. Я пожал плечами. «Что, такой невнятный?» Марта даже остановилась и от удивления закрыла рот ладошкой. Мы шли по длинному коридору к раздевалкам. «Да нет же», — отмахнулась я. «Просто мы еще до этого не дошли». «Это как это? Вы уже пару месяцев водите хороводы. А до постели пока не дошли. Вот такой хоровод». Но почему вам уже не по шестнадцать, и даже не по двадцать, и даже... Ну ладно. Я не знаю, Марта скажу тебе больше, мы даже не целовались. Это как, вас не тянет друг к другу? В том-то и дело, что тянет еще как, меня-то уж точно, да его, я же чувствую. А чего же он тогда тянет? Не знаю, мне кажется, что он не решается, он так трепетно ко мне относится, так на меня смотрит, как будто влюбленный маленький мальчик. «Послушай, но ты-то уже не маленькая девочка. Зачем тебе маленькие мальчики, пусть и влюбленные?» Марта, ну не все же так просто и цинично. Может, он ценит чувства, романтику, период предвкушения?» «Он не гей?» Марта всегда прямо говорила то, что думала. «Нет, не думаю. Я отогнала от себя эту мысль. Он рассказывал мне про своих бывших девушек. Тем временем мы пришли в раздевалку и доставали вещи из шкафчиков. «Рассказывать он может все что угодно, ты все-таки не затягивай с этим». «Марта, нельзя же грести всех под одну гребенку. Для кого-то это просто, а для кого-то нужно время. Может, он просто не уверен в себе, может, у него мало опыта». «Ну, конечно, у такого-то красавчика. Может, он верующий и не может ничего позволить себе до свадьбы». Выдала я последнюю версию, открыла металлическую дверцу и запустила в шкафчика руку, продолжая смотреть на Марту. «Знаешь, тогда надо предупреждать», — возмутилась она. Странно, но моя рука наткнулась на что-то мокрое. Решив, что на одежду перевернулась бутылка с водой, я вытащила руку и обнаружила, что она вдруг стала липкой и красной. «Марта», — позвала я, а — «ты что, порезалась? Когда ты успела?» Марта подошла ко мне, посмотрела на мою руку, потом заглянула в шкафчик и вытащила из него одежду. Я очень удивилась, потому что все мои вещи вдруг покрылись ярко-красными пятнами, и почему вдруг Марта бросила их на пол — Я всегда плохо переносила вид крови, да что там, когда я видела кровь, то просто падала в обморок. Почему люди так любят крайности? Они хотят видеть то, чего нет, и упорствуют в этом. Они сами доводят все до абсурда и обвиняют в происходящем кого угодно, лишь бы снять вину с себя. Предпочитают катастрофы и драмы спокойной логике. Перейти все границы, даже не задумываясь, хотя когда-то побоялись просто задать вопрос. Почему выстрелить висок оказывается проще, чем снять телефонную трубку? Кто понаставил внутри нас все эти капканы? Люди не оставляют себе выбора, потому что не любят выбирать. Выбор – это решение, решение – это ответственность. Ответственности предпочитают обстоятельства. Это обстоятельства вынудили, заставили, загнали в угол. Это не я, нет, только не я. Тот, кто гордится тем, что любит риск, просто боится ответственности. Лучше пусть это будут обстоятельства. «Да, да, именно так. Безвыходная ситуация. Чтобы оказаться в ней, надо так много работать, так стараться, так запутываться, и все равно выход есть. Как правило, не там, где мы его ищем. Как же все это перепутано. Хаос, опять хаос, вся беда от него».